СЕКРЕТ ЧУДЕСНОГО ИСЦЕЛЕНИЯ Яньгун, затаив дыхание, приник глазом к дырке в окне, пытаясь разглядеть, что происходит внутри. Он ничего не пропустит, даже моргать не будет, и узнает секрет чудесного исцеления. Мэжун стояла подле носилок, чуть покачиваясь. Лица ее я внух не видел. Руки ее медленно поднялись, пальцы вцепились в волосы на висках, и Яньгун расслышал. «Лидзе». «Неужели и она ничего не может сделать?» — подумал Яньгун. Это походило на жест бессильного отчаяния. Потом Мэйжун махнула перед собой рукавом, заструились белые одеяния. Яньгун поморгал, решив, что ему это привиделось. Она ведь не могла в одну секунду переодеться из синего в белое, да еще и волосы распустить. А даже если и так, но не могла же у нее и фигура при этом измениться. Но обман зрения или нет, длилось это всего секунду или две, а после Майжун начала оседать на пол, явно уменьшаясь в размерах. Яньгун сунул в рот кулак и прикусил его, потому что изо рта едва не вырвался крик ужаса. Царская наложница превратилась в белую змею. «Она демон!» — обмер Яньгун. И первой мыслью было позвать на помощь, потому что эта белая змея длиной в два человека наклонилась над Лидзе, разглядывая его. Точно примеривалось, с какой стороны лучше начать его жрать. Яньгун не сомневался. Змеиный демон втерся к ним в доверие, чтобы сожрать Лидзе и забрать его силы себе. Второй мыслью было ворваться в царские покои и хлистануть змею плетью, чтобы отогнать от Лидзе. Но ничего из этого Яньгун сделать не успел. Белая змея вытянулась вверх, вновь зашелестели белые одеяния, и подле Лидзе на коленях уже снова стояла Майжун. «Нет, не Майжун. У носилок Слидзе на коленях стояла девушка, в которую превратилась майжун, после невероятного превращения в змею и, быть может, даже была хороша собой. Но внутри у Яньгуна все заледенело. Это был второй демон, которого он видел в своей жизни, и уж точно ждать от него, как и от первого, не следовало ничего хорошего. Змея! еще одна демоническая змея! Суэлань между тем протянула руку, точно хотела взяться за обломок копья и вытащить его но тут же поджала пальцы и покачала головой, что-то бормоча себе под нос. Яньгун не расслышал, но внутренне напрягся и сжал рукоять плети так, что пальцы побелели. Вытащить обломок копья из сердца Лидзе означало убить его. «Вероятно, демон это понял», — подумал Яньгун и, приноровившись, прижался к дырке в окне уже другим глазом. Суэлань с минуту стояла, чуть покачиваясь, совсем как змеи делают, и глядела на мертвенно-бледное лицо Лидзе. Глаза у нее были совершенно зеленые и слегка светились. Зрачки то становились змеиными, то превращались в человеческие, и кожа на шее временами менялась на змеиную шкуру. Разумеется, Суелань с первого взгляда поняла, что лидзе находится на грани жизни и смерти то пограничное состояние, которое не подвластно даже змеиным демонам с тысячелетней культивацией. Смертельные раны, которые могут лечить белые змеи, бывают разной степени смертельности. И это совершенно точно из тех, что принято считать безнадежно смертельными. Внутреннее равновесие Суэлань пошатнулось, мысли спутались. Впервые в жизни она не знала, что делать. Лидзе мог умереть в любую минуту, а она ничем не может ему помочь. Нет, нет, Лидзе, нет! – забормотала Суэлань. Яньгун принял это за очередной приступ бессильного отчаяния. Она, оно его не спасет, подумал евнух и стиснул зубы. Если Лидзе не спасти, то живым из царских покоев никто не выйдет. Суэлань постояла, закрыв лицо руками, потом медленно отвела ладони и прижала левую руку к сердцу. Мысль о том, что Лидзе может умереть и умрет, выгрызла внутри нее бездонную дыру, и это было очень больно. Суэлань никогда прежде не чувствовала боли в сердце. Ей на мгновение показалось, что она умирает сама, а потом к ней пришло то, что люди называют озарением, а белые змеи — сокровенным откровением. Вероятно, в критические моменты в змеиных демонах пробуждалась коллективная память предыдущих поколений, исполненная многотысячелетней мудрости. А может, Цуэлайн сама это придумала? Но она знала, как спасти Лидзе и чего это ей будет стоить, но не сомневалась ни секунды. Она вдруг поняла в этот момент, и это ее несказанно удивило, что без Лидзе жизни ей не будет. Да. Ничего не изменит того факта, что лице человек и смертен, но Суэлань не собиралась мириться с тем, что Лице должен умереть прямо сейчас, пусть умрет в старости. Тогда Суэлань сможет достойно с ним попрощаться, потому что у него впереди будет целая смертная жизнь, чтобы к этому подготовиться. Суэлань выдохнула, не разжимая стиснутых зубов. Ей нужно было собраться с духом и сосредоточиться. Действовать нужно быстро, быстрее змеи чтобы опередить смерть». «Что она делает?» — опешил Яньгун, увидев, как змеиный демон развязал одеяние и спустил его с плеч, обнажая торс. Белизна тела в полумраке покоев казалась почти зловещей, а движения были по-змеиному плавными. Суэлань наклонилась над Лидзе, взяла за обломок копья и выдернула его, чтобы в ту же секунду направить острие на себя и пронзить им себе грудь в том же месте, где была рана у Лидзе. Яньгун поначалу решил, что змеиный демон собрался покончить с собой, потому что оказался бессилен спасти Лидзе, если только он вообще думал его спасать. Но дальнейшие действия змеиного демона человеческой логике не подчинялись. Яньгун не сразу сообразил, что происходит. суилань пронзила себе грудь, постаравшись, чтобы наконечник копья вошел как можно глубже, до сердца. Тут же выдернула обломок копья и прижалась грудью к груди Лидзе, крепко держа его за плечи. Что это за ритуал? Хочет, чтобы их кровь смешалась? Не понял и Аньгун. Суйлань распрямилась, кровь продолжала струиться по ее груди, заливая белое деяние, но она не обращала на это внимания. Взгляд ее был прикован к лидзе, словно выискивал что-то, одно ей известное, в лице, похожем на посмертную маску. Созерцание длилось не более десяти секунд. Суйлань завалилась на бок, взмахивая перед собой рукавом. Взметнулись синие одежды и поникли на полу увядшим цветком. Воцарилась тишина. Яньгун подождал немного, но ничего не происходило. Тогда он собрался с духом и юркнул обратно в царские покои, крепко сжимая в руке плеть и готовый пустить ее в ход, если змеиный демон на него набросится. Но змеиный демон, превратившийся обратно в майжун, лежал неподвижно. Яньгун наклонился. Осторожно потыкал его концом плети в плечо, потом потрогал за руку. Пульс был, но очень слабый. Не умер, сделал вывод Яньгун. Удивительно, что на теле майжун не было ни крови, ни раны, которую змеиный демон себе нанес, по крайней мере, на первый взгляд. Проверять под одеждой Яньгун не решился. Он подошел к лидзе, встал возле него на колени, зажимая рот ладонями. Жив его друг или мертв, он еще не знал. Но выглядел Лидзе ужасно. Его тело было залито кровью. Ничего нельзя было разглядеть. Сорванные доспехи валялись под носилок. Яньгун уставился на них, не мигая. Когда это змеиный демон успел их сорвать? Яньгун этого не видел, потому что Суэлань была нечеловечески быстра. Доспехи были безнадежно испорчены. Какой-то хлюпающий звук отвлек его внимание, и исходил он точно от Лидзе. Яньгун резко повернул голову это вытекло из угла рта струйка крови яньгун машинально вытер ее рукавом придерживая его край и тут же замер лидзе дышал дыхание было неглубокое, неровное но в нем не слышалось ни хрипов ни свиста как было до этого яньгун заглотнул и уставился на кровавое месиво на его груди решился он не сразу пришлось заставить себя встать взять полотенце и смочить его в бочке с водой вернуться обратно и, дрожа при мысли о том, что он, вероятно, ошибается, провести мукрым полотенцем по груди Лидзе. Глаза Яньгуна широко раскрылись. Он машинально приложил кулак к губам и снова прикусил его, даже не замечая этого. Там, где полотенце стерло кровь, не было того, что он ожидал увидеть — страшные зияющие раны в груди. Там, где полотенце стерло кровь, олел свежий шрам ромбовидной формы, похожий на змеиную чешуйку. Шрам не кровоточил. Если Яньгун что-то понимал в шрамах, то этот выглядел как шрам от раны, нанесенный несколько месяцев назад. Разрубленная плоть уже срослась, не кровоточила, но еще была воспалена. Майжун, кем бы она ни была, снова сотворила чудо. Яньгун не сомневался ни секунды. Жизнь Лидзе спасена.